Глава 10. С наступлением ночи Ирван так и не вернулся в свой отель. После встречи с канадцем он снова отправился в аэропорт, пытаясь найти кого-нибудь из контрабандистов или махинаторов, о которых упоминал офицер. Каждый второй знал кого-то из пилотов, или компанию, или самолет, готовый взлететь. Его посылали с одного конца взлетной полосы на другой, потом обратно туда, откуда он пришел, Его вели через пустыри Гетта, островки зарослей. Он не нашел ничего, по крайней мере из того, что искал. Ночью, когда он вернулся в Лубомбаше, жизнь в городе показалась ему еще более бурлящей, чем днем. Он забился под навес ливанского ресторанчика, чтобы его никто не приметил. Белый иностранец, совершенно потерявшийся в этом людском море. Отец уехал, и у него не осталось ни одного контакта. Он ни на миллиметр не продвинулся и не нашел ни малейшего следа. Пророчество старика уже сбывалось. «Босс», — официант в майке с надписью «Примус» стоял рядом, — «Чай». «У нас только пиво». «Ладно, давай пиво». С момента приезда он понял только одно — В Африке день идет за два, а то и за три, или еще больше. У него было впечатление, что он здесь уже месяц. Не считая жары, любое ощущение сбивало с ног. Простой запах бензина перехватывал горло. От пестроцветья сжималось сердце. Каждый новый вкус переворачивал ваш метаболизм, взвинчивал нервы, заставляя прочувствовать, до какой степени смерть уже здесь». В мякоте фруктов, в остроте соуса, в теплоте дождя. За несколько часов вы привыкали цепляться за все, что помогало вам держать удар. Чтобы обрести Африку, предупреждал отец, сначала в ней нужно раствориться. На протяжении всего дня, пока на бюрократов, как казалось, напала сонная болезнь, его допекали уличные мальчишки, беспрерывно вопя, размахивая руками, обшаривая его карманы, Полицейские в темно-синей форме с красными свистками также его обобрали. Одуревший от усталости, Ирван не стал сопротивляться. Он чувствовал, что пропитался кровью и потом, и каждое движение давалось ему с трудом, словно собственный вес замедлял его шаги. Единственным приятным сюрпризом оказался сам Лубумбаша, Солнечный, воздушный, с домами пастельных тонов, Этот город пожирателей меди выглядел как курорт. Лубумбаши был основан бельгийцами в 1910 году как поселение при медном руднике. В этом районе издревле добывали медь, причем медные крестики с X века служили деньгами, по ценности, не уступавшими слоновой кости. Выплавка меди была прерогативой мужской секты, называемой пожиратели меди. Прибыло пиво. На улице зажглись огни. Горящие в полнакалы лампочки прогорклого масла наводили на мысль о лихорадочном выздоравливании. Он отхлебнул глоток. Пиво было теплое и без пузырьков. Загадочным образом он предчувствовал надвигающееся событие. Нечто ужасное, восхитительное, ради чего стоило совершить путешествие дождь. Сначала затряслась земля, потом опаляющими шквалами налетел ветер. Небо словно раскрылось одним махом с рокотом бездны, и начался потоп. Утренний ливень был всего лишь преамбулой, а сейчас казалось, что на крыше рушатся камни. Землю расстреливали очередями — Горячий, безудержный паводок изливался на улице. Мир заходился валом, жидком фейерверки. Ищешь лодку, чтобы уплыть, бос? Рван поднял глаза. Перед ним стоял атлетического вида детина с подсолнухами на майке и в велосипедных шортах. Вымок он от макушки до пальцев на ногах так что одежка облепила его словно костюм Супермена. Рвану потребовалось несколько секунд, чтобы уловить смысл шутки. «Я могу присесть?» Он указал ему на стул без излишней любезности. Очередной вымогатель. Вновь прибывший. Отфыркался, прежде чем расположиться. Рост за метр восемьдесят литые мускулы. Эрван заметил маленькую библию, засунутую за пояс шорт. «Сальво!» — бросил чернокожий, протягивая руку. «Меня еще зовут «Желтая майка».» Эрван пожал руку и представился. «А ты вроде не в лучшей форме, братец?» Этот дождь первое, что случилось хорошего за весь день. Только вечером Африка припадает к истокам» чернокожий расхохотался собственной шутки и ирван решил что такой смех не может судить ничего плохого что тебя занесло в лубум босс мне нужно на север сдержанно ответил он хочешь чтоб тебя прикончили или что а куда именно а что мне собственно терять в анкоро а потом в лантану сальва недоверчиво присвистнул вращая зрачками никто тебя туда не повезет это правда стрёмно Неправительственные пробовал у них ничего в ту сторону не намечается потом они все равно не возьмут меня без разрешения так у тебя и бумаг нет дохлое твое дело босс ты хотел меня утешить Сальва снова зашел со своим смехом из серии «Сабли на гало». «Наоборот, сегодня твой день». Мне это с утра твердят. «Да нет, правда. Потому как я туда тоже направляюсь». «Так самолета нет». «У меня есть». За сегодняшний день Ирвану столько раз вешали лапшу на уши, что у него даже не было сил разозлиться. «У тебя есть самолет». — У моей компании. Я работаю в импорте-экспорте. — Чего? — Я перевожу, и все. С севера на юг, с юга на север. — Хочешь сказать, что знаешь район, который меня интересует? — Босс, я банимуленги. Рван знал, что означает это слово. — Иммигранты. Тутси по происхождению, которые жили в основном в южном Киву, прямо над северной границей Катанги. Он начал слушать куда внимательней. «Обычно ты где приземляешься?» «Там много полос. Часто в Кабве». Кабве — город центральной Замбии. Эрван по-прежнему вглядывался в своего собеседника. Враль более ловкий, чем остальные, или чудо, неспосланное ему ливнем. А можно потом перелететь в Лантану. Сальва, или желтая майка, потер указательный палец большой. Внутренняя сторона его ладони была до странности светлой. «Все зависит от твоих возможностей». «Брось», — ответил Ирван, делая знак официанту. Сальва сунул руку в карман и положил на стол купюру. «Угощаю». «А что ты думал, что сможешь прокатиться на халяву?» «Когда мы сможем улететь?» — Говорю же, все зависит от твоих возможностей. — Допустим, у меня есть все, что нужно. Так когда летим? — Завтра. — Точно. Тот вскинул две розовые ладони и снова засмеялся. — Босс, здесь же Африка! Единственно возможный верный ответ. — Сколько за полет туда? — Три тысячи долларов. — Тысяча. Сальва помотал головой, стряхнув несколько улыбок. «Папаша, когда идет война, цену не скинешь. Или же она растет. Три тысячи долларов, и я сам займусь бумагами». «Что ты перевозишь?» Желтая майка взял со стола пустую бутылку из-под пива, глянул в нее, как в подзорную трубу, потом навел на Ирвана. «Если сговоримся о деле...» «Никаких вопросов!» У Ирвана мелькнула еще одна мысль. Он все больше проникался доверием к этому фигаров конголесской интерпретации. «А поедешь со мной, Далантана?» «За еще тысячу сверху!» Ирван уже не пытался торговаться. Он постиг еще одну истину. «Явившись сюда, ты заранее знал, что я хочу уехать». «В Лубуме такие сквозняки! Голоса прям разносятся!» Эрван допил свой стакан. История приобретала логическую форму. Сальва намеревался отбыть в Танганьику. Его предупредили, что один белый хочет туда поехать, а значит, француз и покроет расходы. Что и требовалось доказать. «Я в Гран-Караве». Встречаемся завтра в десять утра с пилотом и подробной картой. «Босс, а мой аванс?» «Сначала покажи, что можешь прийти вовремя». Сальва тоже поднялся. «Будершеф!»